Эпилог. Квантовые головоломки. Космолог Стивен Хокинг сказал однажды, что физики — единственные из ученых, кто может произнести слово «бог» и не покраснеть при этом. Однако, если бы вам по-настоящему захотелось увидеть, как краснеют физики, вы могли бы задать им несколько глубоких философских вопросов, на которые не существует определенных ответов. Вот короткий список вопросов на границе физики и философии, способных поставить в тупик большинство физиков. Кроме того, эти вопросы имеют отношение к квантовым компьютерам, и мы рассмотрим их по очереди. Первый вопрос. Был ли у Бога выбор при создании Вселенной? Эйнштейн считал этот вопрос одним из самых глубоких и важных, который в принципе можно задать. Мог ли Бог создать Вселенную как-то иначе? Второй вопрос. Является ли Вселенная моделью? Правда ли, что все мы лишь автоматы, обитающие в какой-то видеоигре? Неужели все, что мы видим и делаем, всего лишь побочный продукт некой компьютерной модели? Третий вопрос. Могут ли квантовые компьютеры вычислять в параллельных Вселенных? Можно ли решить проблему измерений для квантовых компьютеров при помощи концепции мультивселенной? Четвертый вопрос. Является ли Вселенная квантовым компьютером? Может ли все, что мы видим вокруг, от элементарных частиц до галактических скоплений, свидетельствовать о том, что сама наша Вселенная представляет собой квантовый компьютер? Был ли у Бога выбор? Значительную часть своей жизни Эйнштейн задавал себе вопрос. Уникальны ли законы нашей Вселенной, или они представляют собой всего лишь один из нескольких возможных вариантов? Когда человек впервые слышит о квантовых компьютерах, внутренние принципы их работы кажутся ему странными и нелепыми. Представляется невероятным, что на фундаментальном уровне электроны могут демонстрировать такое неузнаваемое поведение, как быть в двух местах одновременно, туннелировать сквозь твердые барьеры, передавать информацию быстрее света и мгновенно анализировать бесчисленное количество траекторий между любыми двумя точками. Мы спрашиваем себя, Неужели Вселенная действительно должна быть настолько странной? Если бы у нас был выбор, разве не смогли бы мы организовать законы физики иначе, более логично и разумно? Разбираясь с запутанной проблемой и даже оказываясь в тупике, Эйнштейн часто говорил «Бог хитер, но не злонамерен». Но когда Эйнштейну приходилось сталкиваться с парадоксами квантовой механики, он рассуждал и так. Возможно, Бог все же злонамерен. На протяжении всей истории ученые-физики любили рассматривать воображаемые вселенные, которые подчинялись иным наборам фундаментальных законов, чтобы посмотреть, уникальны ли законы природы и можно ли в принципе было создать с нуля лучшую вселенную. Этим вопросом, связанным с космосом, занимались даже философы. Альфонсо Мудрый однажды сказал Если бы я присутствовал при акте творения, я дал бы несколько полезных советов, как лучше обустроить Вселенную». Шотландский судья и критик Лорд Джеффри любил жаловаться на все несовершенства нашей Вселенной. Он говорил, «Черт бы побрал эту Солнечную систему. Освещенность плохая, планеты слишком далеко, им надоедают кометы. Я и то сделал бы Вселенную лучше». Однако ученые как не пытались, так и не смогли улучшить законы квантовой физики. Обычно выясняется, что альтернативы квантовой механики порождают Вселенные, которые нестабильны или страдают от какого-то фатального скрытого недостатка. Чтобы ответить на этот философский вопрос, так увлекавший Эйнштейна, физики для начала часто составляют список тех качеств, которые хотели бы видеть у Вселенной. Во-первых, и это главное, мы хотим, чтобы наша Вселенная была стабильна. Мы не хотим, чтобы она развалилась на ходу, оставив нас с пустыми руками. Как ни удивительно, добиться выполнения этого критерия чрезвычайно трудно. В качестве простейшего начала можно было бы предположить, что мы живем в обычном ньютоновском мире, где царствует здравый смысл. Это тот мир, с которым все мы прекрасно знакомы. Допустим, этот мир состоит из крохотных атомов, похожих на миниатюрные солнечные системы, где электроны летают вокруг ядра, подчиняясь законам Ньютона. Такая структура была бы стабильна, если бы электроны двигались по идеальным круговым орбитам. Но если чуть потревожить один из этих электронов, он может начать беспорядочно колебаться, и траектория перестанет быть идеальной. Это значит, что со временем электроны начнут сталкиваться между собой или падать на ядро. Очень скоро произойдет коллапс атома, а электроны попросту разлетятся в разные стороны. Иными словами, ньютоновская модель атома по природе своей нестабильна. Представим, что произошло бы в этом случае с молекулами. В мире, управляемом одной только классической механикой, любая орбита вокруг двух ядер очень нестабильна и разрушится при любом возмущении. Таким образом, молекулы в ньютоновском мире существовать не могут так что никаких сложных химических соединений не будет. А Вселенная без атомов и молекул со временем превратится в бесформенную взвесь беспорядочных элементарных частиц. Однако квантовая теория решает эту проблему, поскольку электрон описывается волной, и единственные дискретные резонансы этой волны могут колебаться вокруг ядра. Варианты, в которых эти электроны сталкиваются и разлетаются прочь, уравнение Шрёдингера не допускает, так что атом стабилен. В квантовом мире молекулы тоже стабильны, поскольку образуются в тех случаях, когда электронные волны становятся общими для двух разных атомов и возникают стабильные резонансы, которые и связывают эти атомы воедино. Так образуется клей, способный обеспечивать цельность молекул. Таким образом, у квантовой механики и ее странных свойств в определенной мере есть цель или смысл. Для чего квантовый мир настолько фантастичен? Очевидно, для того, чтобы сделать вещество стабильным и плотным. В противном случае наша Вселенная рассыпается. Из этого, в свою очередь, следуют важные выводы для квантовых компьютеров. Если попытаться модифицировать уравнение Шрёдингера, которое служит для них фундаментом, то следует ожидать, что модифицированный квантовый компьютер выдаст вместо результатов чепуху, такую как нестабильная материя. Иными словами, единственный способ, посредством которого квантовые компьютеры могут строить стабильные Вселенные, состоит в том, чтобы начинать строительство с уравнения Шрёдингера. Квантовый компьютер уникален. Возможно, существует множество способов, при помощи которых вещество может быть собрано в квантовый компьютер. К примеру, с применением различных типов атомов. Но есть только один способ, при помощи которого квантовый компьютер может выполнять свои вычисления, и при этом описывать стабильную материю. Так что если нам нужен квантовый компьютер, способный манипулировать электронами, светом и атомами, то у нас остается, вероятно, уникальная архитектура квантового компьютера. Вселенная как модель. Любой, кто видел фильм «Матрица», знает, что Нео избранный. Он обладает сверхспособностями, может взмыть в небеса, а может выворачиваться от летящих пуль или останавливать их в полете. Может мгновенно, всего лишь нажав кнопку «Обучиться карате», а может проходить сквозь зеркала. Все это происходит потому, что на самом деле Нео живет в искусственной модели, управляемой компьютером. Как жизнь в видеоигре. Реальность на самом деле — это воображаемый мир. Но в этой связи возникает еще один вопрос. При том, что мощность компьютеров растет экспоненциально, Возможно ли, что на самом деле наш мир всего лишь модель, и что известная нам реальность — это видеоигра, в которую играет кто-то другой? Может ли быть, что все мы — лишь строки кода, и существуем до тех пор, пока кто-то не нажмет, наконец, кнопку Delete и не положит конец нашей бессмысленной суете? А если классический компьютер недостаточно мощен для моделирования реальности, то может ли это сделать квантовый компьютер? Давайте для начала зададим более простой вопрос. Может ли классическая Вселенная, вроде той, что описано выше, быть ньютоновской моделью? Представьте себе на мгновение пустую стеклянную бутылку. Воздух внутри бутылки может содержать более чем 10 в 23 степени атомов. Чтобы смоделировать этот воздух точно при помощи классического компьютера, вам нужно будет манипулировать 10 в 23 степени битами информации что выходит далеко за пределы возможностей такого компьютера. Чтобы получить идеальную модель атомов в бутылке, вам также необходимо будет знать положение и скорость всех этих атомов. А теперь представьте попытку смоделировать погоду на Земле. Для этого нужно знать влажность, атмосферное давление, температуру и ветровую скорость воздуха вокруг планеты. Объем памяти любого известного нам классического компьютера быстро закончится. Иными словами, наименьший объект, способный смоделировать погоду, это сама погода. Еще один способ увидеть эту проблему — рассмотреть так называемый эффект бабочки. Взмахнув крылышками, бабочка может создать волну воздуха, которая способна, если сложатся подходящие условия, со временем породить мощный ветер. Ветер, в свою очередь, может довести облако до критической массы и вызвать ливень. Такой результат дает теория хаоса, которая гласит, что хотя молекулы воздуха, возможно, подчиняются законам Ньютона, совокупный эффект действия триллионов молекул воздуха хаотичен и непредсказуем. Так что прогнозирование точной вероятности формирования ливня почти невозможно. Хотя траекторию каждой отдельной молекулы мы в состоянии определить, просчитать коллективное движение триллионов молекул воздуха не под силу никакому цифровому компьютеру. И в этом случае моделирование невыполнимо. Но как насчет квантовых компьютеров? При попытке моделировать погоду с участием квантового компьютера ситуация сильно ухудшается. Если у нас имеется квантовый компьютер на 300 кубитов, то число возможных состояний в нем составляет 2 в 300 степени, что превышает число состояний во Вселенной. Конечно же, у квантового компьютера хватит памяти, чтобы зашифровать всю известную нам реальность. Но не обязательно. Представьте себе сложную белковую молекулу, которая насчитывает несколько тысяч атомов. Чтобы смоделировать на квантовом компьютере всего одну белковую молекулу, но без всяких аппроксимаций, мы должны задействовать на нем намного больше состояний, чем существует во Вселенной. Но в нашем теле существуют миллиарды этих белковых молекул. Так что для того, чтобы по-настоящему смоделировать все белковые молекулы в нашем теле, Нам, в принципе, потребуются миллиарды квантовых компьютеров. Опять же, наименьший объект, способный смоделировать Вселенную, это сама Вселенная. Собирать многие миллиарды квантовых компьютеров, чтобы смоделировать сложное квантовое явление, попросту непрактично. Единственная реальность, которую на самом деле можно смоделировать, это несовершенная реальность, имеющая множество прорех и дефектов. Это наверняка значительно снизит число состояний, которые нужно моделировать. Если модель несовершенна, она может существовать на самом деле. К примеру, некоторые области модели могут быть неполны. Небо, которое вы видите над собой, может иметь разрывы и прорехи, как на старой кинопленке. Или если вы ныряльщик, вы можете считать своим миром весь океан, пока не наткнетесь на стеклянную стену и не поймете, что ваш мир есть всего лишь небольшая модель океана. Так что Вселенная с подобными дефектами, безусловно, возможна. Параллельные Вселенные. Когда-то Голливуду и разным комиксам легко было создавать увлекательные, воображаемые Вселенные. Достаточно было отправить героев в космос. Но теперь, когда мы больше полувека запускаем ракеты в космос, это уже не модно. Так что писателям-фантастам нужна новая современная площадка, где могли бы разворачиваться их фантастические сюжеты, и теперь такой площадкой стала мультивселенная. Действие многих последних блокбастеров происходит в параллельных вселенных, где супергерои или суперзлодеи существуют во множестве реальностей. В прошлом мне нравилось в процессе просмотра научно-фантастического кино подсчитывать, сколько в нем нарушается законов физики. Но я перестал этим заниматься, когда вспомнил слова Артура Кларка «Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». Так что если в кино, очевидно, нарушается какой-то известный закон физики, то, возможно, когда-нибудь ученым удастся показать, что этот закон неверен или полон. Но теперь, когда кино обживает мультивселенную, состоящую из множества параллельных вселенных, мне приходится заново думать над вопросом о том, Нарушаются в нем какие-то физические законы или нет? В данном случае кино, строго говоря, идет по следам физиков-теоретиков, которые воспринимают идею мультивселенной всерьез. Причина в том, что теория множественности миров Хью Эверетта возвращается. Как уже упоминалось, эта теория — простейший и, возможно, самый элегантный способ разрешить проблему измерений. Просто отбросив последний постулат квантовой механики, То, что волновая функция, описывающая квантовое поведение при наблюдении схлопывается, теория множественности миров мгновенно разрешает возникающий парадокс. Однако за то, чтобы позволить электронной волне распространяться, приходится платить. Если волна Шрёдингера имеет возможность свободно и самостоятельно двигаться, без всякого схлопывания, то в результате она разделится бесконечное число раз, породив бесконечный каскад возможных вселенных. Так что вместо схлопывания до одной единственной Вселенной, мы разрешаем бесконечному числу параллельных Вселенных постоянно расщепляться, порождая все новые Вселенные. Среди физиков нет единого мнения по поводу этих параллельных Вселенных. К примеру, Дэвид Дойч полагает, что в этом и заключается главная причина, благодаря которой квантовые компьютеры обладают такой мощностью. Они вычисляют одновременно в различных параллельных Вселенных. Это вновь возвращает нас к старому парадоксу Шрёдингера, где кот в ящике может быть одновременно и жив, и мертв. Стивен Хокинг, когда его спрашивали об этой раздражающей проблеме, обычно говорил, когда я слышу про кота Шрёдингера, я хватаюсь за пистолет. Но существует и альтернативная теория, которая тоже рассматривается, так называемая теория дикогеренции, гласящая, что взаимодействие с внешней средой вызывает схлопывание волны, То есть волна схлопывается сама по себе, как только соприкасается со средой, поскольку среда уже декогерировала. Это означает, к примеру, что парадокс Шрёдингера можно разрешить очень просто. Первоначальная проблема состояла в том, что вы, пока не откроете коробку, не можете определить, жив кот или мертв. Традиционный ответ гласит, что кот и не жив, и не мертв, пока вы не открыли ящик. Новая же теория говорит, что атомы кота уже находятся в контакте со случайными атомами, плавающими в ящике, так что кот декогерировал еще до того, как вы открыли ящик, так что кот уже жив или уже мертв, но не то и другое одновременно. Иными словами, согласно традиционной копенгагенской интерпретации, кот декогерирует только когда вы открываете ящик и производите измерения, Согласно теории декогеренции, однако, кот уже декогерировал, поскольку молекулы воздуха соприкоснулись с волной кота и вызвали ее схлопывание. Теория декогеренции заменяет в качестве причины схлопывания волны экспериментатора, открывающего ящик, воздухом в самом ящике. Споры в физике обычно разрешаются при помощи эксперимента. Физика основана не только на рассуждениях и логике. Решающий фактор в ней — экспериментальные данные. Но мне представляется, что и через несколько десятилетий физики по-прежнему будут ломать копии по этому вопросу, поскольку не существует такого эксперимента, который мог бы однозначно исключить одну из этих интерпретаций. По крайней мере, пока не существует. Лично я считаю, что в подходе, связанном с декогеренцией, кроется ошибка. При этом необходимо четко различать среду, то есть воздух, который не и изучаемый объект, кота. В Копенгагенском подходе декогеренция вносится экспериментатором. В декогерентном подходе она вносится взаимодействием со средой. Однако стоит нам ввести квантовую теорию гравитации, и наименьшей единицей, которую мы квантуем, становится сама Вселенная. Нет никакого различия между экспериментатором, средой и котом. Все они часть одной гигантской волновой функции, волновой функции Вселенной, которую невозможно разделить на отдельные составляющие. В этом подходе, связанном с квантовой гравитацией, не существует никакого реального различия между волнами когерентными и волнами в воздухе, которые некогерентны. Разница только в степени. К примеру, если говорить о Большом взрыве, то вся Вселенная перед взрывом была когерентна. Поэтому даже сегодня, 13,8 миллиарда лет спустя, Существует некоторая когерентность между котом и воздухом, которую мы по-прежнему можем обнаружить. Так что этот подход запрещает декогеренцию и возвращает ситуацию вновь к интерпретации Эверетта. К сожалению, не существует эксперимента, который позволил бы различить названные подходы. Оба они дают один и тот же квантово-механический результат и различаются лишь в интерпретации этого результата, а это вопрос философский. Это означает, что бы мы не использовали копенгагенскую интерпретацию, декогерентный подход или теорию множественности миров, мы получаем те же экспериментальные результаты. Так что все три подхода экспериментально эквивалентны. Единственное различие между этими тремя подходами состоит в том, что в многомировой интерпретации в принципе можно перемещаться между различными параллельными вселенными. Но если как следует посчитать, Получится, что вероятность этого настолько мала, что ее экспериментально не проверить. Как правило, получается так. Чтобы проникнуть в другую Вселенную, параллельную нашей, придется ждать дольше, чем время жизни Вселенной. Является ли Вселенная квантовым компьютером? Теперь давайте проанализируем возможность того, что наша Вселенная представляет собой квантовый компьютер. Вспомним, что Бэббидж в свое время задавался вполне конкретным вопросом. Насколько мощным можно сделать аналоговый компьютер? Каковы пределы того, что вычисляется посредством механических передач и рычагов? Тьюринг расширил этот вопрос, задав себе следующий. Насколько мощным можно сделать цифровой компьютер? Каковы пределы вычислений с применением электронных компонент? Следовательно, сейчас, естественно, будет спросить. Насколько мощным можно сделать квантовый компьютер? Каковы пределы вычислений посредством манипуляции отдельными атомами? И поскольку Вселенная состоит из атомов, не является ли сама Вселенная квантовым компьютером? Эту идею предложил физик Сет Лойд из МТИ. Это один из очень немногих физиков, которые присутствовали при самом начале, когда квантовые компьютеры только создавались. Я спросил Ллойда, Как так случилось, что он оказался связан с квантовыми компьютерами? Он рассказал, что в юности его буквально завораживали числа. Особый интерес вызывало то, что всего несколькими числами, если воспользоваться правилами математики, можно описать огромное количество объектов реального мира. В университете, однако, он столкнулся с проблемой. С одной стороны, были яркие студенты физики, занимавшиеся теорией струн и физикой элементарных частиц с другой — студента, занимавшийся информатикой. А он не мог выбрать, поскольку хотел работать в области квантовой информации на стыке физики элементарных частиц и информатики. В физике элементарных частиц наименьшая единица вещества — частица, такая как электрон. В теории информации наименьшая единица информации — бит, а Ллойда интересовала взаимосвязь между частицами и битами, что ведет нас прямиком к квантовым битам. Его идея о том, что наша Вселенная представляет собой квантовый компьютер, вызвала споры. Поначалу она, возможно, звучит нелепо, ведь, думая о Вселенной, мы представляем себе звезды, галактики, планеты, животных, людей, ДНК. Но, думая о квантовом компьютере, мы представляем себе машину. Как это может быть одно и то же? На самом деле, между тем и другим существует глубокая взаимосвязь. Можно создать машину Тьюринга, способную включить в себя все ньютоновские законы Вселенной. Представьте себе, к примеру, игрушечный поезд на миниатюрной железной дороге. Дорога эта разделена на длинную последовательность квадратиков, в каждой из которых мы помещаем число 0 или 1. 0 означает, что в данном квадратике игрушечного поезда нет 1, что он находится именно здесь. А теперь начнем двигать поезд вперед, квадратик за квадратиком. Каждый раз сдвигая поезд на один квадратик, мы заменяем ноль в одном из квадратиков на единицу. Таким образом, поезд может плавно двигаться вдоль путей, и число 1 отмечает его позицию в каждый момент времени. А теперь заменим железнодорожный путь цифровой лентой с нулями и единицами, а игрушечный поезд процессором. Всякий раз, когда процессор сдвигается на один квадратик, мы заменяем ноль на единицу или наоборот. Таким образом, мы можем взять игрушечный поезд и превратить его в машину Тьюринга. Иными словами, машина Тьюринга способна моделировать ньютоновские законы движения, фундамент классической физики. Мы можем также модифицировать игрушечный поезд таким образом, чтобы он регистрировал ускорение и более сложные движения. Всякий раз сдвигая поезд, мы увеличиваем промежутки между единицами, так что поезд будет ускоряться. Мы можем также обобщить движение игрушечного поезда по трехмерным путям или по решетке. Таким образом, мы зашифруем все законы ньютоновской механики. Теперь мы можем точно установить взаимосвязь между машиной Тьюринга и законами Ньютона. При помощи машины Тьюринга мы в состоянии зашифровать любую классическую вселенную. Далее мы обобщаем все это на квантовые компьютеры. Вместо игрушечного поезда с нулями и единицами возьмем игрушечный поезд с компасом. Стрелка компаса может указывать на север, это положение мы назовем один, или на юг, это положение назовем ноль, а может быть повернуто на любой промежуточный угол, где ее положение представляет суперпозицию севера и юга. Так что по мере движения поезда по путям стрелка движется по кругу, и указывает разные направления согласно уравнению Шрёдингера. Если хочется включить запутанность, можно добавить на игрушечный поезд несколько компасов. Все их стрелки по ходу поезда могут двигаться по-разному в соответствии с правилами процессора. Когда поезд приходит в движение, стрелка компаса начинает вращаться. Движение стрелки отслеживает информацию, содержащуюся в волновом уравнении Шрёдингера. Таким образом, при помощи игрушечного поезда мы можем вывести это волновое уравнение. Суть здесь в том, что квантовая машина Тьюринга способна зашифровать законы квантовой механики, которые, в свою очередь, управляет Вселенной. В этом смысле квантовый компьютер может зашифровать Вселенную. Так что взаимоотношения между квантовым компьютером и Вселенной состоят в том, что первый способен кодифицировать последнюю. Таким образом, строго говоря, Вселенная не является квантовым компьютером, но все явления в ней могут быть кодифицированы квантовым компьютером. Поскольку все взаимодействия на микроскопическом уровне управляются квантовой механикой, это означает, что квантовый компьютер способен моделировать любое явление физического мира, от субатомных частиц, ДНК и черных дыр до большого взрыва. Игровая площадка для квантовых компьютеров сама Вселенная. Так что если мы сумеем по-настоящему понять квантовую машину Тюринга, то, возможно, по-настоящему поймем и Вселенную. Время покажет.